Но по мере того, как развертывался ее рассказ, изменялся, казалось, даже внешний вид окружающих предметов. Огонь в камине подмигивал с какой-то дьявольской веселостью, словно глумясь над нею и ее несчастьем. Каминная решетка лениво ухмылялась. Ей было все равно. Свет отражаясь от графина с водой,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 Впечатление, произведенное на нее всем случившимся, встревожило его меньше, чем ее страшное признание. Он ждал терпеливо, апатично, пока не миновал первый приступ отчаяния и бурные рыдания не сменились всхлипыванием. "Энжел", сказала она вдруг, не тем исполненным безумием голосом, каким говорила до сих пор, но обычным своим тоном.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 Так не гармонирует с прежним инстинктом самосохранения. Это было сказано уже зло. Однако сарказм производил на тес такое же впечатление, как на собаку или кошку. Изощренность его колкости осталась неоценённой ею, и она восприняла эти слова лишь как враждебные звуки, свидетельствующие о том, что гнев Клэра не улегся.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 одну для нее, другую для себя остались нетронутыми. Вот как закончилась их вечер любви. Часа два-три тому назад за чаем, исполненные шаловливой нежности, они пили из одной чашки. Стук закрывшейся двери, хотя и очень тихий, все таки вывел Тесс из уцепения. Он ушел.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 находилась в той же долине, что и Телваттец, но на несколько миль ниже по реке. Дальше от дома дорога велась среди лугов, и по этой дороге она шла за Клэром, не пытаясь догнать его или привлечь его внимание. Шла с немой, безучастной покорностью. Наконец она поравнялась с ним, и все таки он не сказал ни слова. Обманутый честный человек часто бывает очень жесток, когда с его глаз спадает повязка. Так было и с Клерм. Но свежий воздух, казалось, отнял у него охоту действовать необдуманно. Она знала, что он видит ее лишённые реол, видит во всей ее наготе. А время напевало тесс свой сатирический псалом.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 Но многие семьи не лучше моей в этом отношении. Предки Ретти были когда-то крупными землевладельцами, так же как и предки фермера Биллета, а де Бихоузы, которые занимаются теперь извозным промыслом, происходят из рода де Бае, таких, как я ты встретишь повсюду. Этим отличается наше графство. И тут уж я ни при чём. Тем хуже для графства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 И тес подняла свечу, чтобы разглядеть, что это такое. Ветка мелы. Она тотчас же догадалась, что ее повесил здесь Энжел. Так вот, что скрывалось в таинственном свертке, который так трудно было упаковывать и перевозить. А он не хотел ей объяснить, что скоро она все узнает. Веселый и счастливый, повесил он здесь ветку. Какой нелепый и неуместный, казалось, сейчас это омело. Теперь, как-то и нечего было бояться, и не на что надеяться, она не верила, что он смягчится. Она легла в постель, словно оглушённая отчаянием. Когда скорбь становится бездумной, сон вступает в свои права. Часто люди менее несчастные не могут забыться сном, но Тесс была в таком состоянии, когда сон приходит без зова. Еще несколько минут, и одинокая Тесс погрузилась в небытие. Ее обволакивала ароматная тишина комнаты, которая быть может была когда-то брачным покоем ее предков. Поздно ночью вернулся домой Клэр. Он тихо вошёл в гостиную,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 Портрета, освещенный свечой, производил еще более неприятное впечатление, чем днем. Лицо женщины выражало зловещее намерение, всепоглощающее желание мстить представителям другого пола, так показалось Клэру. Платье, сшитое по моде 17 века, было низко вырезано, как у тес, когда он отогнул ворот ее платья, чтобы надеть ожерелье